Ее танец был уникальным слепком ее собственной натуры, где стремление к свободе сочеталось с непреодолимой жаждой любви, а необходимость постоянного обновления с верностью себе и своему сердцу. Ее личная жизнь была таким ярким фейерверком страстей, что даже сама Айсидора нередко слепла от вспышек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 А излишние по ее мнению науки лишь отнимали время и силы так что в 10 лет Асидора бросила учебу и открыла вместе с сестрой платную школу танцев для соседских детей у правда Асидора продолжала усердно заниматься самообразованием особенно ее интересовали античная история и культура в книгах о древней Греции она черпала вдохновение В школе танцев двенадцатилетняя Осидорова встретила свою первую любовь красивого юношу Вернана. Через два года любовь закончилась. Вернан женился и навсегда уехал из Сан-Франциско. Через много лет Осидорова вспоминала: "Я была тогда безумно влюблена и полагаю, что с тех пор никогда не переставала быть безумно влюбленной».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 Особенно она любила кафе Пагема. Здесь собирались мелкие актеры, начинающие писатели, бедные художники. Здесь Эсидора чувствовала себя своей. Ее импровизации принимали с ура. Особенно горячо аплодировал начинающий танцовщица, рыжий художник Иван Мироцкий, польский мигрант. В 45 лет он влюбился в Эсидору.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 выяснилось, что у Мироцкого в Польше осталась жена, свадьба расстроилась. Оставив в душе седоре легкие сожаления, а не и укрепившееся решение никогда не выходить замуж, отчаявшись добиться успеха на родине, в 1899 году в собрались в Европу. Собранных с огромным трудом денег хватило лишь на места в трюме корабля на котором перевозили скот. В Лондоне надо было все начинать с нуля. Иоседора долго ломала голову, как ей наиболее выгодно преподнести себя английской публике. Ниша эротических танцев уже была занята Мата Хари и ее подражательницами. Просто импровизации под классическую музыку. В стране с устоявшимися балетными традициями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 но и подчинение их логике той музыке под которую она танцевала произведения Шоппена, вдохновлено Штрауса, Вендльсона. Благодаря знаменитой актрисе Патрик Кэмпбл, которая случайно увидела танцы Эсидора на улице, молодая американка получила приглашение в великосветские салоны. И уже первые выступления принесли Эсидору успех. Она танцевала В легкой свободной тунике, босой, ее танец провозглашал свободу не только тела, но и духа. Правда, мало кто знал, что босые ноги, ставшие главной чертой образа Есидоры, появились случайно. Однажды перед выступлением Есидора так волновалась, что пролила на свои греческие сандалии бокал вина. Перед выходом на сцену Есидора традиционно попивала бокал шампанского.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 Молодая красавица покорила сердца сразу двух поклонников: пятидесятилетнего художника Чарльза Галье и молодого поэта Дугласа Эйнсли. Галье учил её ассиору и хорошим манерам и искренне недоумевал, как она может проводить время с прыщавым юнцом Эйнсли. А Дуглас ночью пролёт читал ей стихи и так искренне удивлялся, что ассиора находит в старикашке Галье.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 Сам знаменитый скульптор Огюст Руден проводил с Эсидорой вечера, восхищаясь ее телом, и ее мыслями о новом танце, свободным от ограничений, от догм, от правил. Но она выбрала писателя Андре Бунье. Искоросый, круглолобый, он покорил Эсидору не красотой, а широчайшей образованностью и искромётным умом. Однажды ночью она решилась превратить их дружбу в нечто большее. Купила шампанского, одела прозрачный хитон и пригласила Бунье в спальню, где танцевала для него, пока он внезапно не ушел, сославшись на срочные дела. Васидора была в отчаянии. Лишь много лет спустя она поняла, что у нее не было шанса, бунье просто не любила женщин.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 Берлин и толпы поклонников, разрывавших на ленточке ее платье и шали. Однажды ей пришлось возвращаться из ресторана, навернувшись в скатерть. Она стала настоящей знаменитостью. О ней писали все европейские газеты. Сотни влюбленных забрасывали ее письмами, а женщины, глядя на свободные костюмы Эсидоры, так не похожие на узкие жесткие платья тех лет,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 Кутюрье и танцовщица через несколько лет пришло к логическому итогу. Асидора стала постоянной клиенткой поры, не только заказывая у него новые платья, но и снабжая новыми идеями. В 1903 году Асидора прервала свое весьма успешное тур по Германии. Она не просто устала от постоянных выступлений, но ей хотелось Наконец, самой прикоснуться к истокам своего искусства. Вся семьёй Дункан отправились в Грецию. Виды античных развалин привели их в такой восторг, что было немедленно решено купить землю и выстроить на ней дом-храм в древнегреческом духе. У Ойсидоры хватило денег на покупку участка на вершине холма Капанос, неподалеку от Афин.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 Она всерьез собиралась переложить труды Шупенгауэра на язык танца, под влиянием Ницше написала книгу "Танец будущего", а увлечение Вагнером в конце концов привело ее в Байреит, в театр Вагнера, где она по просьбе вдовы композитора Козимы Вагнер репетировала танцевальную партию для выступления в опере "Тангейзер". Правда, снова не обошлось без происшествий. Сначала в нее влюбился искусствовед Генрик Тоде, кстати, женатый, который часами простаивал под ее окнами. А перед самым спектаклем разразился скандал: очень короткая, прозрачная туника, в которой собиралась выступить Эсидора, привела в смятение фрау Вагнер и остальных участников оперы. Казимир даже прислала Эсидоре длинную рубашку, в которой той следовало танцевать.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 то символ этот только один свобода женщины и эмансипация ее от закосневших условностей, которые лежат в основе политанства. А в жизнь Эсидоры вошла новая любовь. Хотя вошла это слишком мягко сказано. Однажды декабрьским вечером после спектакля к ней в примёрку буквально ворвался молодой темноволосый мужчина, который с порога закричал на Асидору: "Вы вы поразительны! вы невокновенный, вы украли мои идеи, вы украли мои декорации". Асидора пыталась объяснить, что ее задник, неизменный голубой занавес, она придумала сама еще в ранней юности. Но мужчина уже ушел. Асидора объяснили: "Это был знаменитый английский актер Гордон Крэк". Сын великой актрисы Элен Тери. Правда, в последнее время он уже не играет на сцене, а пробует себя как художник, режиссер и сценограф. Делает совершенно невообразимые декорации и бредит реформой театра. Асидора немедленно почувствовала, что с этим человеком ее связывает гораздо больше, чем одна случайная встреча. И она оказалась права.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 лишь проявление той общности, того родства душ, которое бывает, кажется, лишь у близнецов. Асидора писала об этом: мы горели одним огнем, как два слившихся языка пламени. Наконец я нашла своего друга, свою любовь, себя саму. Но нас было не двое, мы сливались в одно целое. Это было не соединение мужчины с женщиной,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 из-за приступа тензилита временно отменяет свои выступления. Когда Есидора вышла наконец из своего любовного плена, Берлин был уже полон слухов и о тензилите, о его загадочном тензилите и методах его лечения. Как ни странно, слухи были близки к истине, хотя оказались редкий случай, гораздо бледнее правды.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 Она, как и их мать, весьма не одобряла поведение Сидоры и её выбор. Крег славился на всю Европу не только своим талантом и эволюционными идеями, но и любовными похождениями. Несколько лет назад он бросил жену с четырьмя детьми ради любовницы, а потом оставил любовницу ради другой. Но Сидора не обращала на злые языки никакого внимания. Для нее любить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 Они с упоением обсуждали их общее будущее и смелые планы реформирования старого искусства, сочитались вот беседах с проектами совместных спектаклей. А обсуждение программы югостролей, всего мечтами о выставках и декорациях к новым спектаклям. Правда, пока к не спешили предлагать работу. Как не считающийся с авторитетами скандалист, он был известен не меньше, чем талантливый актер и режиссер, Так что с деньгами у него было туго. Асидоров взяла его в свою труп администратором И от большой любви закрывала глаза на то, что Крек практически не занимается делами, а лишь пишет и рисует. Интересовала ее, и его стихи и были о ней. Они объездили пол Европы, Везде её принимали с восторгом, а его лишь с интересом. А Асидора Свято уверенная в гениальности Грега рекомендовала его режиссёром и предпринимаром. Помогала в организации выставок его рисунков. а В один прекрасный момент объявила ему, что ждёт ребёнка. Правда, его реакция была не такой, как ожидала счастливая Асидора. У него уже было восемь детей, и радости отцовства давно ему надоели.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 которую назвали ирландским именем Дейдре, что в переводе означает печаль. После тяжелых родов Эсидора написала: "Кто придумал, что женщина должна рожать в муках? Я не хочу слышать никаких женских общественных движениях до тех пор, пока кто-нибудь не додумается, как сделать роды безболезненными». Крек сразу после рождения дочери в уехал во Флоренцию. А все же убедила свою подругу Элеонору Дузе пригласить Крега для оформления спектакля. Крек и Дузе моментально разжугались. Спектакль оказался провальным. Крек впал в меланхолию, и Эсидоре становилось все труднее и трудней его отвлекать от мрачных мыслей. Он, как всякий гениальный художник, чрезвычайно болезненно переживал свой neuspekh, особенно заметный на фоне постоянных триумфов Osedon. Postepenno ee iskusstvo, pred kotorym on eshcho nedavno preklonjalas', nachalo ego razdrazhat'. "Počemu ты хочешь появляться на сцене и размахивать руками?» спрашивал он ее. «Почему бы тебе не остаться дома?»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 Так в очередной раз не поняла Ее танец превыше всего, ибо искусство вечно, а любовь вечно не бывает. Короткое утешение принесли ей гастроли в России, во время которых она подружилась с Анной Павловой и встречалась со Станиславским. С великим режиссером Исидора познакомилась еще в 1905 году во время первых гастролей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 Я расхохоталась, а он посмотрел на меня с грустью и ушел. Правда, актер Хате Иван Москвин вспоминал, что Эсидора искренне пыталась увлечь Станиславского не только своим искусством, но и своим телом, а режиссёр, не желая портить отношения с Дункан, на все встречи приходил исключительно в сопровождении своей жены. Так что У Осидоро ничего не вышло. После России были гастроли в США, где на ее выступление пришел сам президент Теодор Рузвельт, а затем еще один тур по Франции. Удивительным был не только безоговорочный успех, но и то, как мало денег после гастролей оставалось у Осидоро. Она, словно вознаграждая себя за нищее детство,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 Не только имел многомиллионное состояние, доставшееся ему от его отца, знаменитого фабриканта швейных машин, но и готов был тратить его на поддержание танцевальной школы Эсидоры. Он перевез обучающихся там детей во Францию. Он заботился о самой Эсидоре и её дочери, так что нет ничего удивительного в том, что уже через пару месяцев они стали любовниками. Парис повёл Седору и Дейдре в круиз по Средиземному морю, завалил обеих подарками, окружил нежнейшей заботой. Парис привил Эсидоре вкус к изысканным ужинам и нарядам от Поля Поре и других кутюрье, сшитых по ее собственным эскизам. Он как родную полюбил ее дочь и даже был готов жениться на Эсидоре. Правда, она отказалась. Свобода для нее была гораздо важнее возможности стать миссис Эзингер. И все же это были самые счастливые годы в ее жизни. А когда 1 мая 1910 года у Айсидоры родился сын Патрик Агастес Стунка, на этот раз роды благодаря деньгам Париса прошли безболезненно. Ее счастью не было предела.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 Асидора срочно покинула Россию и вместе с детьми прибыла в Версаль. Парис в это время был в Париже и попросил Асидору с детьми приехать к нему. Асидора была счастлива, она была уверена, отныне все будет хорошо. После встречи детей с гувернанткой отправили в Версаль. Асидора помахала им рукой. По дороге на набережной Сены автомобиль заглох. Шофер... Вышел из машины, чтобы завести мотор, и тут автомобиль начал движение. Ручку дверцы заклинила, машина пробила заграждение и упала в воду. Когда машину подняли, все пассажиры были мертвы. Вспоминают, что мертвая Дейдре обнимала Патрика, словно стараясь защитить его. Ее руки еле разомкнули. Парижане Усыпали белыми цветами весь садую дома сочувствующие толпами стояли у ограды На похоронах Осидора не плакала Ее горе было столь сильным что слезы не могли облегчить его Она была на грани помешательства Она умоляла Париса подарить ей нового ребенка, чтобы найти в нем утешение но он лишь в ужасе отказался Они горевали слишком по-разному, чтобы могли обрести успокоение друг в друге. Леонора Дузе пригласила её к себе, но и в Италии Асидора не смогла успокоиться. Однажды она увидела своих детей купающихся в морских волнах, и Сидора кинулась за ними. Едва не утонула, пытаясь выловить из морских волн привидевшихся детей. Но ее спас молодой незнакомец.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 Но ни Патрика, ни Дейдре они заменить не смогли. Начавшаяся Первая мировая война превратила прежний спокойный европейский мир в руины. и сидура оплакивала его как и себя. И казалось, что мир вокруг рушится, и она гибнет вместе с ним. Помещение её бывшей школы открыли госпиталь, а всех учениц Зингер перевез в Америку.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 обещая всяческую поддержку. Асидора, которая горячо приветствовала и революцию, и рождение нового государства, с радостью согласилась. В поездке ее сопровождала приемная дочь Ирма Думка, бывшая Ирма Эрих Гримме, одна из тех пяти удочеренных ей учениц, самая любимая из них. При отъездом знакомые наперебой отговаривали их, предсказывая всяческие ужасы От группового изнасилования пограничниками до голодной смерти в разрушенной Москве. Одна гадалка то предсказала Эсидоре, что та выйдет в России замуж. Бункан только рассмеялась, она никогда не собиралась замуж. Бункан приехала в Москву, одетая в белый атласный жилет с красным кантом и кожаную куртку. Этот костюм аля большевик от Поля Пуаре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 Напишет о ней художник Юрий Аникин. Ей выделили особняк балерины Александры Балашовой на По иронии судьбы в Париже Балашова поселилась в бывшем особняке самой Дункан на Рю де Лапом. Узнав об этом обмене в кавычках, Асидоров назвала его кадрилью.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 У них всё было разное: культура, воспитание, привычки. Даже любили друг друга они по-разному. Асидоров видела в нем скорее сына, чем мужа, а он любил больше ее славу, чем ее саму. Когда Есенин впадал в буйство и истерики, она терпеливо выносила его брань и побои, так же, как потом его раскаяние и нежность. Многочисленные друзья Есенина безостенчиво жили за её счёт, Ее же во все поливали грязью. Злые языки без устали проходились на их счет. Чистушка, куда Есенина понёс аэроплан? В Афине древний, к развалинам думкан. Была одной из самых безобидных, а она впервые за несколько лет была счастлива. Страсть Есенина дарила ей новую молодость, новой надежды.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 Была страсть, большая страсть. И это длилось целый год, признавался он в письме. Айседору посвящено одной из самых знаменитых его стихотворений. Сыпь, гармоника, скука, скука. Заканчивающееся пронзительным: "Дорогая, я плачу, прости, прости".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 Сбылось предсказание она всю жизнь боровшаяся за собственную свободу в 45 лет вышла замуж они побывали в Германии где им пришлось повторить церемонию бракосочетания советские документы не признавались в Европе во Франции США Есенин переживавший что его великого поэта воспринимает лишь как молодого мужа знаменитости очень нервничал, сильно пил, устраивал скандалы. Выступления Айсидора не имели успеха. Американцы не разделяли ее симпатии коммунистической заразе. Публика была разгневана тем, что во время выступления Айсидора пела интернационал и призывно размахивала со сцены красным шарфом. В Индианополисе мэр города заявил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 Больше Асидоро ничто не держало в стране советов. Оставив школу на Ирму, Асидоро уехала во Францию. Она словно пыталась нагнать потерянную молодость. Случайные романы, скандалы с прессы, обвинявшие её в коммунистической пропаганде, частые приезды безденежья. Она начала писать мемуары, в которых словно спорила сама с собой: прежней, наивной.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 Штима и Сидора могла говорить не только о музыке, но и о России, обо всем, что пережила там. Ей было 49. Она готовила новую программу. И в то же время ее мучила отчаяние, бессильная ревность, страх надвигающийся старости, усталость, и тоска. Она даже пыталась покончить с собой, хотя и неудачно. Через несколько дней